Евгений Нет. Директива захватить. Глава первая. Каюри-2. Инит-аграрная планета. Внешние регионы. 60 883 год от падения Социума. В небольшом помещении раздался гулкий выстрел, ударивший по ушам всем присутствующим а массивный крупнокалиберный пистолет устаревшей конструкции изрыгнул из себя стальную гильзу, прочертившую тончайший шлейф серой дымки до самого пола. Вот только тот, кому предназначалась пуля, не упал и даже открыл глаза, с первобытным ужасом во взгляде, воззрившись на высокого мужчину, облаченного в униформу коммодора первого Каюрианского флота. Хм... Хирако еще несколько секунд пытался что-то разглядеть в испуганных глазах бывшего подчиненного и товарища, после чего резко развернулся, двинувшись прочь из тюремной камеры. «Тебя казнят вместе с остальными на закате». Вслед к Мадору донесся животный вой, но тот, казалось, перестал слышать его, едва оказался в коридорах первой в истории Каюри тюрьмы. Полноценный, закопанный на полкилометра вглубь и медленно пополняющийся вот уже полтора года к ряду, с того самого момента, как корпорация Endless начала расширяться не по дням, а по часам. — Ты все слышал, Аполло? — Как будто могло быть иначе, — отмахнулся киборг, поравнявшись с двинувшимся к лифтам коммодором. — Не уверен, что это поможет, но крепись! Гниль может прорасти где угодно, и нам еще повезло своевременно ее обнаружить. Юниты и системы анализа данных ПРО – это неудача Аполло. Без них предатели действительно натворили бы бед, и я тоже действительно провалился, как лидер. Поручился за них и сам едва не стал жертвой. Всего три дня назад на личном небе Коммадора не было не то что туч, но и даже облаков. Он превосходно выполнял свою работу титановой дланью вырывая недругов с карты субсектора, а его подчиненные достойно обучались по сформированным искусственными интеллектами материалам, грозя уже через 5-6 лет стать одними из лучших офицеров, заточенных под совместную работу с дроидами-тактиками. У бывших пиратов было все – хорошее по любым меркам жалование, уважение, статус, перспективы. Но даже так находились индивидуумы, которым этого было мало. Но раньше они даже со службы не вылетали, в худшем случае удостаиваясь суровых выговоров и штрафов. Сегодня же дроиды ПРО задержали настоящих предателей умудрившихся слить часть данных из внешней информационной сети, практически полностью состоящей из фальшивых и искаженных сведений. К защите от взломов и сетевых атак ПРО подошел очень основательно, и Херако об этом знал. Сам ведь лично изучал и запоминал планы расположения основных и резервных юнитов. По долгу службы требовалось. Вот только чтобы эта защита сработала на тех, кому он верил как себе самому, пройдет время, и предателей, как и верных разумных, станет на порядок или даже порядки больше. Аполло и Херако зашли в лифт, сомкнувший свои двери и утянувший пассажиров на поверхность. Не стоит забивать голову тем, что вскоре станет рутиной. Ответ коммодор сформулировал уже на выходе из самого здания. «Если такие вещи станут для меня рутиной, то я перестану быть человеком, а машин у ПРО и так навалом». Быстро, если не сказать стремительно, Херако добрался до Антиграва, ловко запрыгнув в салон. Аполло же остался снаружи, так как у него еще были дела в этом районе. Один из самых доверенных киборгов лорда прицепилась же спустя столько месяцев. Про, избавившись от необходимости присматривать за бывшим пиратским капитаном, взвалил на себя столько обязанностей, что всякому лентяю от природы стало бы дурно. И пусть Хераку, пресловутым лентяем, не был ни на йоту, но дружелюбному надсмотрщику он искренне сочувствовал. Будто тогда у него был отпуск. Они не неприятный приказ. Пробормотал коммодор, едва крылатая дверь антиграва опустилась, а сам транспорт плавно тронулся с места, спроецировав на внутренние экраны захватываемые камерами виды. Херако тем временем с комфортом расположился на сиденье, взяв в руки видавший виды, но столь полюбившийся ему планшет в андайрианском дизайне. Давно уже внутреннее наполнение устройства было заменено на стандартное для систем Каюрри, но в остальном компактный терминал остался все таким же удобным, технологичным и привычным. Так, что там по прототипам? Их уже выгрузили на поверхность? Так точно, Коммодор. Синтезированный, но приятный и мелодичный женский голос разнесся по салону антиграва. Первая опытная партия в 24 единицы была доставлена на склад 11.004.49 стандартных минут назад. Кто из капитанов присутствует на поверхности? А на дисплее планшета тем временем отразилась информация по дронам, но в печатном и куда как более подробном виде. Присутствовал также и отчет об улучшениях, коим подверглись эти машины, произведенные на орбите Каюрри. Предыдущие их прототипы браковались по разным причинам, но именно эта, четвертая по счету модификация, грозила пойти в серию. А уж там, с дешевыми и эффективными МЛА, первый Каюрианский флот сможет развернуться во всю ширь, ведь единственным, что сдерживало расширение его зоны влияния, были потенциальные потери и невозможность оперативно их восполнить. Даже вшивый корвет постройки сектора Яргин по полной предоплате из-за очередей строился несколько месяцев, и никакие доброжелатели в стане федерации не могли ускорить процесс. Ремонт и тот был до абсурда усложнен, так как что-то сложнее бронепластин доставлялось раз в полгода. Ситуацию спасали запасы этих самых запчастей, но будем честны. По бюджету хранение хотя бы пары кораблей каждого класса в разборе било ну очень сильно. Из-за всего этого полноценных боевых звездолетов все еще не доставало, и дешевые корабли-носители с производимыми именно на каюри беспилотными боевыми дронами могли частично решить эту проблему. Ведь с кем приходится бороться первому флоту? С пиратами по большей части плюс флотилиями местечковых царьков, состоящих из кораблей малого калибра, бригов и корветов. Настоящие боевые эсминцы доминировали против такого противника, но вот с маневренностью в глобальном плане у яргинских звездолетов имелись определенные проблемы. Если говорить простыми словами, то переброска мощного ударного кулака с одного края субсектора на другой затягивалась надолго что не позволяло оперативно реагировать на налеты, жаждущих откусить свой кусок пирога, пиратов. Приходилось дробить флот и держать корабли в разных системах, и лишь благодаря большому числу трофейных судов такая тактика себя до сих пор оправдывала. Оправдывала, но не позволяла раскинуть сети на большее число систем и за счет этого еще сильнее обезопасить и без того становящиеся все более популярными торговые маршруты. Дроны же, в свою очередь, должны были радикально решить эту проблему. Они не выделялись характеристиками или технологичностью, но были предельно дешевы и, что важнее, производились прямо на орбите Каюри на небольшой сборочной станции из материалов, закупить которые можно было чуть ли не в каждой дыре дешевый металл относительно примитивная электроника древнее, как сама галактика реакторы и движки а на выходе получается автономная боевая единица роевого типа которую нужно всего лишь доставить к врагу и определить цели примитивное кинетическое орудие било строго по курсу плюс минус несколько десятков градусов но для вскрытия брони бригов и корветов этого оказалось вполне достаточно Хирако понятия не имел, каким машинным богам приносил жертвы ПРО, но эти тостеры действительно были способны воевать в космосе и, со значительно меньшей эффективностью из-за большего числа дополнительных данных, которые требовалось учитывать, в атмосфере. Даже поодиночке дроны приемлемо выполняли свои задачи, следуя заложенным в них программам а уж в стае их эффективность вырастала в 2-2,5 раза. Не зря конструкция подразумевала неадекватно большое число активных сенсоров, разбросанных по всему корпусу. Объединенный псевдоразум, весьма далекий от полноценного искусственного интеллекта, умудрялся обрабатывать поступающие данные и эффективно избегать вражеского огня, разводя рой по разным траекториям. На симуляциях, по крайней мере. Но в том, что детище подчиненных и юнитов ПРО не преувеличивало свои заслуги, Коммодор был более чем уверен. Не водится ни за каюрианским лидером, ни за подконтрольными ему машинными разумами, присущего лишь слабым людям стремление преувеличивать свои заслуги. На поверхности находится капитан Люмэй Сорк, и капитан Тери Хиггс. Прикажете запросить их присутствие у склада 11.004? Именно. Только пусть особо не торопятся, мы там надолго. Мало того, что дронов нужно было напрячь в атмосфере, чтобы убедиться в корректности данных с симуляторов, их еще и в космос придется вывозить. Благо, корабль-носитель уже пару месяцев как пылится в ангаре, так что за транспортировкой вопрос не стоял. Заодно Хираку собирался своими глазами оценить процесс погрузки дронов на носитель. Точно ли все так, как должно быть, или есть изъяны? Покуда это добро не запущено в серию, от Херако, как от коммодора первого каюрианского, требовалось тщательно все проверить. «Исполняю, Коммодор!» На внутренних дисплеях антиграва тем временем отобразился массивный, пугающий своей грандиозностью комплекс из пока еще 4 гексов. С дороги, по которой несся личный транспорт Коммодора, не было видно всего, но Херако отлично себе представлял, как конструкция выглядит со стороны, с высоты и даже из космоса. Как-никак, Он был одним из немногих разумных, посвященных во все тайны Каюрянской цитадели. Да, этих самых разумных в окружении лорда Про в принципе было не так уж и много, но кому из них он доверял свои секреты? То-то и оно. Тем не менее, кое-что из салона Антиграва Херак увидел даже сейчас. Высокие серые стены четвертого Гекса в котором помимо юнитов, вычислительных центров и прочих важных узлов располагались рабочие помещения, лаборатории, аналитические центры, даже конструкторскому бюро нашлось здесь место. И там работали не только машинные разумы, контролируемые лично ПРО, но и разумные, подписавшие крайне интересные контракты. Те одновременно исковывали желающих по рукам и ногам и даровали им такие возможности, что некоторым их коллегам из центральных миров оставалось лишь давиться слюной. Материальное благополучие и положение в обществе каюрианцев у ценных кадров было действительно высоким, даже, пожалуй, выше, чем уставших офицерами, а рядовые в армии машин в общем-то и не требовались, пиратов, контрабандистов и просто отставных служак. Сам Хиракус считал, что так сложилось ввиду регулярного отсутствия пресловутых офицеров на поверхности, но настоящие причины ему были неведомы. Впрочем, и большого значения они тоже не имели. Взгляд коммодора скользнул по замаскированным позициям ПКО, обнаружить которые кому-то со стороны было невозможно. Даже специальное оборудование вряд ли помогло бы в этом. Так как что-то крупногабаритное система безопасности с легкостью засекут, а чему-то компактному банально не хватит мощности. Да и не факт, что недоброжелатели станут искать нестандартные решения в стандартном проекте, распространенном на сотнях других планет. Выставленные на показ точки ПКО есть? Есть. Они действующие? Конечно же. Их много? Естественно. Оторвавшись от созерцания пейзажей, Херако вновь погрузился в текст. Больше всего его интересовали свежие пометки, но их оказалось не очень много. Отдельно подчеркивалось лишь наличие у дронов довольно качественных антигравов, сделавших их не такими ущербными в атмосфере, но на это Коммодор решил закрыть глаза. В конечном счете основная область применения беспилотных аналогов МЛА лежала в космосе, где наличие или отсутствие средства для смены векторов гравитации не играло большой роли. А антиграф тем временем преодолел большую часть пути, заехав на территорию живущего своей жизнью космопорта, который, казалось, никогда не засыпал. Как минимум раз в час в небе над ним мелькал очередной взлетающий или идущий на посадку звездолет, а уж о происходящем на самой поверхности и говорить ничего не стоило. Каюри действительно превратилась не столько в фермерскую планету, сколько в хаб и перевалочный пункт для дельцов сектора, желающих обогнуть подконтрольные империи системы и тем самым избежать пересечения ее границ. На планете пришлось даже отстраивать дополнительный грузовой космопорт с огромными хранилищами исключительно для крупных клиентов, по тем или иным причинам решивших, что выгрузка и хранение десятков тысяч тонн груза на поверхности выгоднее его незамедлительной транспортировки. Конечно, в этом и заключалась суть перевалочных систем, но Херако буквально не мог понять, Куда можно переваливаться с окраины галактики? В империю, в обход ее пограничных систем или к неизвестным колонистам? Коммодор тяжело вздохнул, в очередной раз осознав, что такие масштабные дела его узкоспециализированному уму покоряться не желают. Тактика и стратегия космических сражений ему куда ближе, И даже планирование экспансии или обороны находили отклик в сердце бывшего пирата. Но не политика в любых ее проявлениях. Точно нет. Так, на всякий случай. Про что-то передавал? Спросил Хирако у своего виртуального ассистента перед тем, как покинуть салон Антиграва. Властитель Каюри в последние месяцы от чего то решил стать ближе к своим приближенным. Как бы это ни звучало, и в отношении Коммадора это проявлялось в очень уж частых разговорах по душам. Про, казалось, наскучило в его любимом средоточии систем и он развлекался, изучая познания и точки зрения своих подчиненных. Совершенно случайно, господин Про уже ожидает вас на территории склада 11.004. Я знал! Херако выбрался на свет Божий, смахнув с ткани формы одному ему видимую пылинку. Но за рефлекторным действием скрывалась шальная мысль о том, что, возможно, его особая сила ненавязчиво помогает ему и в быту. Как коммодор он за неделю бывал во множестве мест, но подозрения почему-то возникли именно сейчас, и они были небезосновательными. Проложи пока оптимальный маршрут по графику, но выбрось последний пункт. Проинспектировать этих засранцев можно будет и завтра, с утра пораньше. Конечный пункт маршрута. Почему-то в этом синтезированном голосе, помимо объяснимой учтивости, Коммодору слышалось неодобрение. Мой дом. Буду отсыпаться. А заодно узнаю, не мутил ли про чего-то с моим ассистентом. С него-то останется. Двери антиграва за спиной Хераку захлопнулись, но сам коммодор этого уже не видел, широкими шагами приближаясь к главному входу на выше обозначенный склад. Он хоть и не считался грузовым, но своими размерами все равно внушал. Шириной чуть больше километра он возвышался над землей на 20 метров. В глубину махина всего лишь вдвое уступала ширине себя же, так что внутри не то, что 24 дрона могло поместиться, но и несколько крейсеров в разобранном виде. Впрочем, уже спустя десяток секунд Херако понял, что дроиды не стали мудрить, оставив востребованную посылку на улице, чуть в стороне от маршрутов погрузчиков. Солидных размеров контейнер выделялся отчетливо так как он был единственным элементом, который никак не вписывался в окружение. Управление космопортом-то было завязано на мощном машинном разуме, а он яростно боролся с любыми проявлениями органического хаоса, забытыми грузами, пробками, ошибками значений в каталогах с реальными данными и вообще всем тем, что шло рука об руку с деятельностью разумных. И если бы Коммодор не наблюдал за космопортом с самого начала, то он бы и не заметил этой борьбы. Ведь сейчас здесь царил абсолютный порядок, и разумных на всей огромной территории можно было пересчитать по пальцам одной руки. Так что ПРО в окружении пары эгид привлекал внимание даже сильнее, чем контейнер и парящие рядом с ним грузовые боты с гибкими и мощными манипуляторами. Лорд Киборг явно не мелочился, обеспечивая условия для проведения оценки дронов коммодором, и поэтому последнему было особенно интересно, во что выльется эта беседа.